Часть 3. Голдов бежал вдоль и цены действия Камня Лезвия, стараясь быть незаметным. Его ещё могли обнаружить Адлит или Фрэмми, но он уже не мог спокойно думать о бомбах Фрэмми, разрушающих пояс лавы. Даже отсюда он видел, как изменился пейзаж. Голдов увидел Адлита в 500 метрах от себя. Он сидел, схватившись за голову, и думал, вряд ли он мог заметить Голдова, но приближаться всё равно было опасно. Голдов не стал бежать в ту сторону и развернулся, Он был уверен, что Кьяма, использующая скрытность где-то в зоне действия камня-лезвия. Да, внутри него нашитание. А ведь скрытность была своеобразным гипнозом. По словам Фрейми, Кьяма распространяли особый наркотик, издавая звук, который не слышали люди. Голдов знал, как с этим бороться. Если он ранит себя, то эффект гипноза ослабнет. Если сощурится, то увидит, кто там скрыт. Говорилось, что скрытность длится не дольше десяти секунд, потому Голдов не знал, как Кьяма прячется теперь. Но если он использует что-то похожее, то и обойти её можно тем же способом. На бегу Голдов схватился за локоть. Изо всех сил он надавил и сломал ноготь. «Так гипноз ослабнет», — подумал Голдов, превозмогая боли щурясь. Но он не увидел ничего нового. «Где же он?» — думал Голдов, двигаясь дальше отрывая остатки сломанного ногтя. Он снова прищурился, но ничего не обнаружил. «Чёрт!» Он уже не слышал взрыва бомб может она сдалась, перестав искать под землёй, не переключившись на что-то другое. Он должен был найти на шитанию раньше, чем Адлета остальные, но он уже обошёл всю зону действия камня-лезвия и выломал все ногти на пальцах, но так ничего и не нашёл. Может я ошибся, может более недостаточно, чтобы увидеть сквозь его скрытность, или нужно что-то ещё? Оставалось меньше 30 минут, паника охватывала его мысли, Сомнения ломали его уверенность. Тёмный Кьяма номер 26 теперь мог видеть лучше и продолжил смотреть на героев. Всё это время на шитании оставалось его животе. Адлет Фрэмми и Ролония говорили в 20 метрах от него, но Кьяма был уверен, что они его не замечают. Ханс и Морони собирались покидать впадину, они не были проблемой, проблемой был Голдов. Он явно понял, что номер 26 использует скрытность. «Твоя способность слаба!» Сказал ему от Гуней 200 лет назад. Тогда он мог скрываться лишь несколько секунд, но на это уходило много сил. Использовав скрытность, спрятать себя ещё раз снова он не мог какое-то время. К тому же был способ обойти его скрытность, если его знать его способность бесполезна. Против героев он мог пользоваться лишь неожиданностью своей способности, но воины, избранные героями шести цветов, были не так просты. Но от Гуней сказал, что скрытность можно использовать и по-другому. Ею можно спрятать тело, И как ни печально, такая простая способность могла привести к смерти всех героев. А потому Кьёма стал одним из специалистов Тгунея, «Тёмным», и получил номер 26. Но 26 мог скрывать себя лишь несколько секунд, как бы ни развивалась его способность, это не менялось. И потому он подумал, «Если я не могу растянуть время действия способности, то её нужно постоянно повторять. Десятки, сотни, даже тысячи раз». Но он не мог отменить того, что после использования способности приходилось несколько секунд ждать. И тогда ему пришла в голову мысль разделить себя на тысячи или сотни тысяч кусочков. Так он и сделал. Он изменил своё тело, создавая новые органы. Он разделил своё ядро, смог откладывать яйца. Дети, рождённые из них, были длиной сантиметр, миллиметр в диаметре. У них не было органов, требовавших еду. Они не могли пить воду. А значит, почти сразу умирали. Но у них тоже была способность к скрытности, из их тел выделялся наркотик, они издавали звук, что гипнотизировал людей. В результате люди путались, а дети и тело их родителей было скрыто. Номер 26 разбросал около 50 тысяч своих детей в зоне трёх километров пояса лавы. Если кто-то и сможет разбить гипноз одного из детей, другой тут же займёт его место, а за ним и следующий. Это будет повторяться, и тело номера 26 останется скрытым». Бомбы Фрэмми убили многих его детей. Даже номер 26 был ранен из-за взрыва, и всё же этого не хватило, чтобы развеять морок. Голдов, видимо, понял, что он использует скрытность, но гипноз всё ещё на него действовал, и хотя номер 26 был ранен, его всё ещё было сложно найти. И пока они не обратят всё внимание в одну точку или не напрягут глаза, они его не найдут. Голдов бежал мимо, изо всех сил пытаясь отыскать 26-го, но безрезультатно. Оставалось всего полчаса. Он сможет скрываться, и это время. Голдов. Он что-то знает. Другого варианта быть не может. Рядом с Кьёма адлеты и остальные, похоже, закончили разговор. Они были глупыми, они собирались искать подсказки, но при этом искать нужно было совсем рядом. Адлеты и остальные побежали. В тот же миг прогремело два взрыва. Кипяток вырвался из-под земли. Скорее всего, взрывы Фрейми потревожили потоки магмы под землёй. «Поразительно, но мне не повредит», — подумал номер 26. Нашитание в теле Кьёма ждала момента, когда сможет указать голдову на место, где её держат. Она притворялась, что потеряла сознание, и терпеливо ждала, когда услышит что-то полезное. Её горло уже восстановилось, значит, она смогла бы и говорить. Но если Кьёма услышит хоть слово, он её придушит. Она успеет сказать лишь пару слов голдову «Это голдов Он явно что-то знает. Другого варианта быть не может». Нашитание услышала голоса ад для ты остальных. они были рядом с ней. Она хотела сказать об этом голдофу, но этой информации было недостаточно. Неужели нет ничего, что укажет голдофа место где я? думала нашетание, а потом услышала два взрыва. Она не сразу поняла, что это кипяток вырвался из-под земли, но когда она сообразила, то тут же решила, что пора связаться с голдофом. гололдов два гейзера ударили прямо рядом со мной. стоило ей прошептать это, как щупальцы на ее горле сжались и она потеряла сознание. Голдов всё ещё искал Кёма когда услышал голос на шитании. «Голдов, два гейзера ударили прямо рядом со мной!» Её голос был хриплым, он едва узнал его. Но это точно была она. И Голдов тут же побежал. К счастью, Адлеты остальные были не здесь, они, похоже, решили поискать вне зоны действия Камня Лезвия. И всё равно Голдов заметят за 10 минут, потому он должен успеть как можно быстрее спасти на шитанию. Голдов бежал... Он увидел один гейзер, но рядом не было струйки пара другого. Голдов двигался дальше и заметил второй гейзер, но он тоже был не тот, что нужно. Он не думал о боли в пальцах и во всём теле. Он только бежал и бежал, думая о нашитании. Тёмный Кьяма номер 26 застыл. Он думал, что нашитание без сознания, но это оказалось ложью. Она ещё и сказала Голдову, где они прячутся. Голдов придёт за ней, и Кьяма в отчаянии побежал. Но он был медленнее, чем человек. Всю свою силу он потратил на скрытность, к тому же он был ранен взрывами в Фрэме. Дгуний сказал, что только Голдову нельзя дать найти на шитанию. Он приказал номер 26 убить на шитанию, если возникнет такая угроза. «Голдов скоро прибудет. Что мне делать?» Хотя он паниковал, выбора не было. Номер 26 должен был послушаться Дгунея. Если бы он так не сделал, боль была бы хуже, чем смерть. «Что? Что-то случилось?» Пробормотал гуней будучи вдали. Он летел по небу и смотрел на пояс славы. голдов вдруг побежал в зону действия Камня Лезвия, и номер 26 тут же сдвинулся с места. Невозможно. Как их могли обнаружить? Дгуней издалека не видел, что происходит. Хм, не понимаю. Могу ли я еще верить номеру 26? Дгуней понимал, что 26 в опасности. Но он и не думал им помогать. Если Дгуней беспечно приблизится, то тут же окажется в опасности... Он и без этого рисковал, повторять такой риск не собирался. «Ладно, номер 26. я поболею за тебя отсюда. Удачи в бою, не сдавайся!» Весело сказал гуней «всё ещё оставаясь в стороне». Это оно. Голдов увидел две дыры, из которых ворвался пар. Прошло пять минут после того, как он услышал нашитание. Голдов прикусил сломанный палец, ногти заскрежетали, боль пронзила тело, Голдов прищурился. Краем глаза он уловил движение. Он сосредоточился на той точке и укусил другой палец. Что-то тряслось и медленно бежало. Голдов разглядел в этом кёма, Он убегал от него. Голдов сорвался с места, но его тут же окликнули. «Стой, Голдов!» Он услышал голос, и тело Кьёма теперь было чётко видно. Кьёма и с каменной чешуёй. Он развернулся, а Голдов нераздумывая остановился. «Сволочь!» Кьяма раскрыл маленький рот, внутри Голдов увидел нашитание, к её лицу прижимался острый клык. Голдов тут же понял угрозу, если он сделает хоть шаг, Кьяма убьёт нашитание. Между ним Кьяма было около 30 метров, но Голдов не мог пересечь это расстояние быстрее, чем Кьяма разобьёт череп нашитание. Голдов понимал, но не до конца. Дгуни не хотел бы, чтобы нашитание спасли, он лучше убил бы её, даже если после этого Чьяма спаслась бы. «Не шагу!» Хотя рот Кьяма был забит, он всё равно мог говорить. Голдов видел решимость йома он не оставит на шитанию, он не даст её спасти. Немного. Даже сейчас шлем правда звенел, ведь она была в опасности. Голдов не знал, сколько ещё времени осталось за смерти Чама. Она может умереть в любой момент, а с её смерти погибнет и на шитание. Я спасу принцессу. Голдов осторожно шагнул вперёд, клыки Кьяма тут же впились в голову на шитании, Кровь потекла по её лбу и что-то треснуло. «Принцесса, проснитесь!» Позвал её Голдов, её тело не двигалось, но даже если на шитание проснётся, она ничем не поможет. Дгуния сказал, что у Кьёма есть сила, что мешает принцессе использовать мечи. «Одного шага не хватит!» Подумал Голдов, приблизившись ещё немного. Но Кёма это заметил и впился сильнее в голову девушки. «Я не могу идти дальше, могу ли я прорваться?» Размышлял Голдов, но каждый его шаг отслеживался, он не мог ничего сделать. «Если я не могу двигаться, может, стоит бросить копье?» Подумал Голдов, но он чувствовал, что Кьём ждал этого, что как только его рука коснётся копья, он сломает голову на шитании. И в тот миг, когда он попытается добраться до него, Кьёма убьёт на шитанию. А он не был уверен, что сможет одним ударом убить Кьёма. «Я не отдам её ни за что!» Подкапал с подбородка голдова на землю, Кьёма и Голдов не шевелились и смотрели друг на друга. Голдов отчаянно пытался понять, как убить Кьёма одним ударом, чтобы тот не успел раздавить голову на шитании. Но чем больше он думал, тем сильнее ему казалось, что он не сможет спасти на шитанию своими силами. Голдов не мог тратить время на раздумья. оставалось совсем мало времени, и Кьёма скроется, стоит ему уйти. Шанс был только сейчас. Глаза Кьёма сузились, Голдов понял, что тот так улыбается, его тело пронзил страх. Он не мог отвести взгляд от Кьёма, но чувствовал, что справа появился кто-то ещё. Фрейми стояла в 30 метрах, направив на него ружьё. «Голдов, а и Ролония скоро будут», — сказала Фрейми. Она не видела Кьёма перед ним. «И если ты не уверен, я повторю. Спасти жизнь ты сможешь, освободив Чама. Как поступишь?» Голдов не ответил, это разозлило Фрейми, но не сводил глаз к Кьёма. «Что за глупости ты несёшь?» — думал Голдов. «Я хочу спасти Чама, как и все В».